Глава 19. После войны с эльфами прошло больше года. Эта война вошла в нашу историю. Мои писари вели подробную хронологию событий нашего государства. За это время я ни разу не покидал границы своего королевства. Некогда было. Восстанавливал численность своих питомцев. Благо, что размножались они очень быстро. Вот и требовалось постоянное присутствие. Первый выводок подчинил себе в полном составе мой наследник. Сейчас он занимался тем же. Ну а дальше мы по очереди подчиняли себе хищников, чтобы была возможность использовать их сразу в двух местах. Делали это не просто так, работали на будущее. Численность моей армии понемногу снова начала расти. Тренировали новых воинов, которые прибыли с далеких островов. Командир наемников наконец-то вернулся и не один. С ним прибыла пара десятков кораблей с вояками. При этом те войны, которых мы освободили, перевезли в мое королевство все свои семьи, как и некоторые из их рода. Эти наемники были из одного рода, вот и убедили своих старейшин пойти на такой шаг. Не знаю, как у них получилось это сделать. Сами же убеждали в том, что не пойдут они на такое. На своей родине они жили небогато, но все равно все группы наемников старались возвращаться в свои земли, а тут вдруг приняли решение перебраться ко мне насовсем. Что тут скажешь? Меня это радовало. Как я уже говорил, они все прекрасно знали, что такое дисциплина, также умели держать свое слово. В их племенах нарушить данное слово или кого-то предать – это страшный проступок, из-за которого тебя, согласно их верованию, никогда не простят духи. Еще эти войны были бесхитростными и невероятно смелыми. Скажешь сотни таких вояк, чтобы держали какой-нибудь участок обороны, они полягут в полном составе, но не отступят. За эти качества этих воинов ценили в королевствах работорговцев. Правда, и гибли они в полном составе тоже часто их ставили на самые опасные направления. Просьбу короля гнома Фрора я уважил, и на следующий год мои крестьяне распахали гораздо больше земель. Вроде бы и народу у меня в королевстве жило очень много. А все равно были участки пустующих земель. Чтобы их распахать, крестьянам требовалось изрядно попотеть. После войны мне пришлось закупать скотину в соседних землях, Часть скота мы потеряли из-за того, что пришлось его перебить. Не было возможности держать стада на берегу реки. К тому же тогда существовала опасность прорыва эльфов. Тогда этот скот достался бы нашим врагам. Впрочем, крестьяне на свою тяжелую долю не жаловались, тем более гномы сдержали свое слово. В основном пахали землю деревянными плугами. Они начали поставлять железные. Как мне сказали, ими гораздо удобнее обрабатывать землю. Я в этом ничего не смыслил, но думаю, так оно и есть крестьяне охотно их брали, гномы продавали их в рассрочку. Правда, цена такого плуга была как цена лошади, довольно дорого, но желающие все равно брали. Это сначала крестьяне относились к какой-то непонятной рассрочке с опаской, но когда первые набрались храбрости и взяли себе этот нужный в хозяйстве инструмент, потом пошло-поехало, расхватывали чуть ли не в первый же день привоза. Тут их можно было понять. Таким плугом можно было обработать больше земли, А ведь часть денег с продажи урожая шла в их руки. Многие уже это оценили, поэтому смело брали. Даже в случае неурожайного года крестьяне без дела бы не сидели. Строительство в моем королевстве продолжалось. Работы всем хватало. Так будет еще долго, пока мое королевство не перестанет расширяться. Почему я решил разделить своих питомцев на две примерно равные части? Тут все просто. Часть я все же думаю переправить и к бывшей столице империи, туда, где находится хранилище чтобы кроме меня никто к нему не мог пробраться. Но ну, скорее всего займусь я этим только тогда, когда смогу собрать достаточное количество воинов, чтобы взять под контроль целый город, а будет это не скоро. Хотя сейчас тоже без дела не сидел. Судя по карте, которая мне досталась, к этому городу можно добраться двумя водными маршрутами. Так вот, оба маршрута уже перекрыты моими кораблями. Даже подумываю возвести крепости по ходу их движения. Правда, крепости эти долго не простоят. Как мне заявили мастера, почва для этого неподходящая, так что пока так. Впрочем, мне и не нужно, чтобы они там веками стояли. Просто закрывал водный путь к главному сокровищу моего королевства. Ну да, хранилище я считаю своим и никогда его никому не отдам. Эльфы, твари поганые, все же смогли добраться до Империи. Правда, осталось их очень мало. Тяжело раненые остроухи погибли почти в полном составе, На обратном пути нападения на них участились. Один раз было нападение как раз на обоз с их ранеными. Кто это сделал, я не знаю. Но со стороны нападающих имелись даже маги. Вот они и перебили всех, кто не смог удрать. А потом скрылись в лесу. Меня данная новость нисколько не опечалила. А только порадовала. Любопытно только, что они предложили императору, чтобы он пропустил их к эльфийскому королевству. Этого выяснить не удалось. Только что у него во дворце остались заложники из эльфийской элиты. Фрор оказался прав, новый король эльфов все же смог усидеть на троне, хоть и проиграл войну, но его трудно было в этом винить, не он же ее начал. Только вот едва он уселся на трон, пройдя ряд заведенных с давних пор процедур, как тут же снова начал собирать и армию. Остроухи не собирались прощать гномам то, что они оказали мне немалую помощь, и он вскоре объявил им войну. Там все было более благородно. Это меня вознамерились раздавить, как букашку, а в этот раз соблюли некоторые правила, дали время подготовиться к боям, в атаку пошли не сразу. Фроры подготовился, оставил после себя в долине пустыню, вывез все, что только можно, а сам после этого просто ушел, даже мелких стычек не было. По итогу конфликта эльфы вроде бы и одержали победу, но какая-то она была неполноценной. Идти в горы Эльдакар очень не хотел, понимал, что может получить по своей башке еще раз, поэтому встал около гор, да так и стоял целый месяц. Видно, ждал, когда Фрор выйдет и даст ему бой. Видно, поняв, что так он тут годами торчать будет, Эльдакар отправил послов к королю гномов, чтобы заключить мир. Вроде как свои старые территории он вернул, и теперь им больше незачем ссориться. Да вот и беда. Фрор заявил, что они забрали его территорию, поэтому теперь он сделает все возможное, Чтобы отбить эти земли и заключать мир, не собирается. Тем более не он начал войну, а именно эльфы. Так что пусть готовятся к ответному ходу. Эту новость мне рассказал Гармат, посол гномов в моем королевстве. Причем рассказывал он все это со смехом, потому что собирать армию Фрор даже не собирался. Чтобы остановить эльфов, хватало бы тех сил, которые были на границе их королевств. В общем, теперь эльфы вынуждены держать рядом с королевством гномов серьезные силы. Мало ли когда они ударят. Тем более проследить за тем, сколько воинов находится в горах, они не могли, вот истереглись. Вроде бы и участок земли забрали, да только боком он им вышел. Лучше бы сидели у себя и никуда не лезли. Сейчас же и без того не самые лучшие отношения между двумя государствами были окончательно испорчены. Кстати, Гармат в очередной раз прибыл в мое королевство не с пустыми руками, а с щедрыми дарами. Только эти самые дары он собирался преподнести не мне, а девушке Лиане. Бывшей рабыне, которая стала художницей. Само собой, такой подарок она получила не просто так. Лиане изобразила сына короля Фрора на большом холсте. После чего свое художество умудрилось как-то передать через гномов Тадрику. Видел я эту картину. На ней гном стоит с секирой в руках с очень грозным видом и смотрит куда-то вдаль. Красивая получилась картина. Почти как фотография. Как я уже говорил, у девушки талант. В общем, Тадрик впечатлился и прислал ей подарки. Теперь я почему-то был уверен, что картины у нее будут заказывать не только люди, но и гномы. Свободные аристократы, около земель которых проходила битва с эльфами, никак не могли успокоиться. Это я говорю про тех, кто не участвовал в войне, а просто собравших своих солдат в кулак. Видно, там нашлись грамоти, убедившие остальных, что у меня серьезные потери, а значит, ссылать войско в помощь своим союзникам я не стану. В общем, они все же решили устроить новый передел земель. Моего вассала, ту самую женщину Бергита никто трогать не стал, а вот остальным моим союзникам пришлось тяжко. Именно по этой причине они и прислали ко мне гонцов с просьбой о срочной помощи. Посылать целую армию на помощь союзникам я не стал. А вот выделить отряд в тысячу мечей смог, причем усилил их магами. Возглавил этот отряд князь Витор. Сам изъявил желание пойти и покарать всех неугомонных. Чтобы нападения больше не повторялись, я приказал ему с нарушителями спокойствия особо не церемониться. Один раз я их уже предупреждал, разгромив одного аристократа и лишив его земель. Видимо, не поняли, пусть теперь пеняют на себя. Нужно было всем показать, что к моим словам требуется относиться со всем пониманием и почтением. Витор, как и всегда, приказ выполнил. Вместе с союзниками он сначала разнес объединенную армию неприятеля, после чего прошелся огнем и мечом по их землям. С десяток родов свободных аристократов было вырезано под корень, остальные успели сбежать. К противостоянию с магами тут готовы не были. К тому же я отправил к ним не новичков, а магов, которые уже успели освоить знания из новых магических книг. Теперь перед ними появилась возможность показать, на что они способны. Вот и показали во всей красе. Некоторые заклинания на самом деле были очень мощные. Если бы их знали во время войны с эльфами, то потерь было бы гораздо меньше. Радовало, что до эльфов подобные знания не дошли. Хотя, кто знает, может быть, их предки подобного и не знали. В противном случае разнести стену, возведенную нами, они смогли бы очень быстро. В этом я сейчас был уверен. Само собой, я тоже не сидел без дела. Кое-что подчерпнул и стал сильнее. Хотя нужно отметить, что на эти заклинания тратилось слишком много сил. Невероятно много. Так что использовать их в битве долго ни у кого не получится. Мне уже было известно о том, что повысить магический резерв можно благодаря магическим зельям именно того направления, которое у тебя уже есть. Правда, в отличие от моих воинов, с магическими зельями все намного сложнее. Когда маги смогут принимать дополнительные, остается загадкой. Как я уже говорил, нужно плыть к хранилищу и беседовать с хранителем. С моими писарями он беседовал мало, и уж тем более ничего им не объяснял. Только мне пока не до поездок. Сейчас там только мои писари трудятся. Хорошо, что новые знания получаем. Приходит партия книг, и мои маги тут же собираются, чтобы изучать заклинания. Книги мы пока по королевству не распространяли. Не хотелось бы, чтобы часть из них ушла на сторону. Разве что магию земли пришлось сделать в двойном экземпляре, согласно договору с королем гнома Фрором. Вот их копировали и передавали послу. Ну а он уже отправлял их дальше к подгорному народу. Вскоре начали приходить новости из империи. Мои краки уже вернулись, выполнили поручение, передав письмо моему деду. Нужные слухи там разошлись еще до прибытия эльфов. Была у меня надежда, что в империи их добьют, но этого не произошло. Самые главные новости принес отец моей супруги, князь Духунил. «Хотят выбрать нового императора», — заявил он мне. «У старого почти не осталось поддержки, и теперь его пребывание на троне — это лишь вопрос времени». «Даже не знаю, радоваться этому или нет», — проворчал я, помня слова Фрора. «А как там вообще настроение в империи?» «Плохо все. Поморщился гость. Еще до прихода эльфов произошло несколько бунтов. «А кто бунтовал? Дворяне?» – уточнил я. «Дворяне не бунтовали, а вот Чернь взбунтовалась. Там твой дед, почтенный Видар, не на шутку разошелся». Его люди нашептывали черни о зверствах эльфов. Вроде бы правду, но со временем все обросло слухами, к слову, не самыми правильными. Вот в одном из городов Чернь и взбунтовалась. Там отряд эльфов был, так на него напали и полностью всех перебили. Буквально на части разорвали. Потом разграбили дома, лавки. Вроде бы успокоились, но нет. Прибыло войско из столицы и навели порядок. Лучше бы эти ослы вообще ничего не делали. Подавили бунт жестко. Около сотни людей повесили, не считая тех, кого мечами порубили. Об этом слух тоже разошелся быстро. Эту бойню списали на императора, заявив, что он предатель рода человеческого, и не хотят они такого на троне. Хорошо, что у него тоже грамотные люди есть, пока держат ситуацию под контролем. Эльфы успешно покидают пределы империи под усиленной охраной. Да и если бы само войско было немного меньше, то и на него бы напали. Желающих было много. Хорошо, что на границе с Диким лесом люди хоть и ропщут, Но пока не бунтуют, а то к нескольким таким возмущающимся даже дворяне со своими дружинами присоединились. И не из тех, которые тебе помогали. Другие нашлись. «А с выборами нового императора как?» — спросил я. «Да никак», — усмехнулся князь. «Разумеется, на троне ему не усидеть. Это он и сам прекрасно понимает. Но вот кто займет его место, я не могу даже предположить». Нет кандидатов, которые смогли бы склонить большинство великих в свою пользу. Сейчас там пять группировок, и все хотят выставить именно своего кандидата. Поэтому вопросы скоро должны собраться в столице. Кстати, гномы поддерживают ту группу, в которую входит твой дед, только она не очень многочисленная. К сожалению, там даже состоялась небольшая схватка между двумя группировками, Выясняли отношения на поле боя, благо, что удалось их убедить не устраивать гражданскую войну. Но вот долго ли это? Время покажет. Раньше император мог навести порядок, а сейчас к нему относится как к пустому месту. К слову, твой дед тоже далеко не всех кандидатов собирается поддерживать. «Интересные там дела происходят», — проворчал я. «Как бы их кихиры не добили?» До такого вряд ли дойдет». Там ведь тоже не идиоты находятся, но некоторые велики уже говорят, что император не очень империи нужен, совет сам совсем справляется. При этом такие речи ведут даже некоторые верные сторонники главы государства. По всей видимости, не такие уж и верные, как я посмотрю. Что есть, то есть, не стал спорить князь. Наверное, император сейчас проклинает тот день, когда ты прибыл в его владение. А куда он денется, когда его снимут? Не смог я не задеть интересующий вопрос. Или его просто убьют вместе со своей семьей? «Не должны», – пожал плечами мужчина. «Может быть, станет одним из великих. Все же под его рукой есть обширные владения в центральной части империи. В любом случае, сейчас на твое хранилище никто рот разевать не станет. Разве что будут что-то просить. На этом все. Войной они на тебя точно не пойдут. Нет на это свободных сил». К тому же слишком много ты проблем всем своим недоброжелателям устраиваешь. С тобой уже не горят желанием связываться. Из любой ситуации умудряешься выйти, да еще и с прибытком. На совет императора даже не пригласили. Впрочем, он проходил в столице так, что могли быстро донести ему свое решение. Великие расселись не как обычно в перемешку, а рядом с той группой, которую они поддерживали. Косились друг на друга, как будто стали злейшими врагами. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Каждый хотел протащить своего кандидата. «Господа, призываю всех соблюдать тишину», заявил Леев, верный сподвижник императора, который тоже растерял свой авторитет. «В конце концов, все мы люди серьезные, и сегодня нам предстоит принять тяжелое и важное решение». Это тяжелое решение уже давно напрашивалось», — раздраженно кто-то сказал из зала. «Давайте ближе к делу». «К сожалению, наш император не оправдал возложенных на него надежду, и мы вынуждены будем...» «Ага, не оправдал он надежд. Предатель рода человеческого, твой император!» Снова перебили оратора. «Говори все как есть и не затягивай. Ты теперь не правая рука императора, а один из равных!» Лейф тяжело вздохнул и окинул взглядом собравшихся великих. Было понятно, что императору на троне не усидеть. Лица у всех злые, да и на него тоже многие недобро смотрят. Разве что сторонники ведут себя спокойно. Только из его группы вряд ли кто-то на трон сядет. «Господа!» — возвал к присутствующим Лейф, «Давайте будем соблюдать приличие Все же мы собрались не для того, чтобы ругаться, а для того, чтобы решить, нужно нам выбирать нового императора или нет». На совете снова начался шум. Все повскакивали со своих мест, начали что-то орать, друг друга вообще никто не слушал. Минут через 15 выдохлись, и только после этого началось голосование. За необходимость сменить правящую династию проголосовало абсолютное большинство. Это никого не удивило, нужно было хоть как-то остановить возмущение в империи. Полноценный бунт пока не начался только из-за того, что воинам, как и простым людям, говорили, что императора снимут с трона. Если это не произойдет, то неизвестно, чем все закончится. И ведь не факт, что все войны поддержат своих господ. Может произойти самое неприятное. Солдаты поддержат именно крестьян. Подобное уже случалось. В общем, первый вопрос был решен. Только он оказался самым простым. Лейв тут же покинул место на возвышении. Он, как представитель императора, символизировал собой незримое присутствие бывшего главы государства. Теперь все. Империя без императора – требовалось выбрать нового. Пока его место занял один из великих, который не претендовал на трон. На него была возложена обязанность дальнейшего проведения заседания. Сейчас перед пожилым мужчиной стоял непростой вопрос, как именно выбирать новую династию. Можно было выбрать большинством голосов, то есть большая часть великих должна была склониться к одному из пяти кандидатов. Только он прекрасно понимал, что такого точно не будет. В результате он решил, что на трон сядет тот, за кого великие отдадут больше всех голосов. Само собой, после его заявления поднялся шум. Причем одна из самых многочисленных групп сидела на удивление спокойно, а вот остальные четыре начали возмущаться. На этот раз крики не стихали где-то около получаса. На возможного будущего главу государства обрушились разные обвинения. Вспомнили все, что только можно, как будто специально к этому подготовились. Когда началось голосование, то ожидаемо выбрали Эдвина, кандидата с самой многочисленной группы. Великие немного повозмущались, да и отправились по домам. Коронация должна была состояться на следующий день. Никто из представителей четырех групп, проигравших голосование, на коронацию не пришел. Они уже отправились по своим делам, как бы показывая, что плевать хотели на нового императора, и слушать его не станут, тем более считать выше себя. На коронации присутствовали только союзники Эдвина. Подчинить себе остальных силой он пока просто не мог, как и объявить их предателями. Кого обвинять? Это же почти три четверти великих империй, Так эти четыре группы быстро объединятся, после чего Эдвина не только уберут с трона, но еще и голову открутят в назидание остальным. В общем, новому императору как-то требовалось найти себе новых союзников. Склонить великих и на первое время заставить себя хотя бы уважать. Больше всего императора печалило то, что его не поддержали приграничные великие. Группа хоть и небольшая, но боеспособна, несмотря на недавние потери. Они и выступили единым фронтом. Все до единого. Основные поставки припасов на границу осуществлялись из центральных районов империи. Пограничники из-за постоянных набегов не могли сами себя обеспечивать. Можно было на них таким образом надавить, потому что поставляли припасы именно люди Эдвина. Только вот беда в том, что войны с пустыми животами воевать не станут, и очень скоро случится еще один прорыв, который повесят на нового императора. Недоброжелатели постараются и приложат к этому все силы. В общем, скрипя сердцем, император отправился с визитом к более влиятельным великим на границе с Диким Лесом. Нужно было постараться решить вопрос с чудовищами. Кроме того, именно эту группу поддержали гномы, а их влияние в империи было велико. К на приглашение императора, это было именно приглашение, а не приказ, собрались все приграничные великие, ну или прислали своих представителей. Правда, каких-то добрых и почтительных взглядов Эдвин не заметил. «Ну, надо же, давненько к нам великие из Центральной Империи не заглядывали!» Беседу начал Видар, где-то Ларса. «Как же все меняется!» «Так тут целый император прибыл!» Поддержал издевку Понту, сидевший рядом. «Мы ведь не побоялись, что у нас чудовища водятся!» «И я рад вас видеть, господа!» — криво усмехнулся император. Даже когда он был просто великим, с ним никто не смел разговаривать в подобном тоне. Впрочем, на конфликт он не пошел, не для этого приехал. «В первую очередь хочу вам сообщить, что поставки из империи продолжатся!» «Вот спасибо!» — преувеличенно обрадовался Видар. «А что, могло получиться так, что вы бы прекратили поставки?» «Нет, не могло», — ответил Эдвин. «Господа, может, не будем язвить? Я вообще-то по делу прибыл». «Так говори, что за дело!» — потребовал пондус «Тут люди занятые собрались. Дикий лес угрожает не только вам, но и всей Империи!» Начал Эдвин и даже взял паузу. Готовый услышать язвительные высказывания, но к его удивлению не дождался, поэтому продолжил. «Нам нужно закрыть этот вопрос раз и навсегда!» «Как же нам повезло с императором!» Один из присутствующих не удержался и смахнул несуществующую слезу. «Все знает! Наверное, сейчас расскажет, как тварей прогнать! Внимательно слушаем!» «Я их прогнать не смогу! А вот господин Видар может этому поспособствовать!» Сказал император и уставился на старика. «Чего?» «Где-то Ларса даже со своего места встал!» «Дай угадаю, ты мне предлагаешь упросить своего внука дать нам артефакты?» «Не зря я не стал тебя поддерживать, ты явно не в себе!» «Власть в Империи поменялась, поэтому...» «Поэтому что?» — перебил император Авидар. «Между Империей и королевством моего внука теперь дружба? Или ты не помнишь, что великие делали все, чтобы он ушел с нашей границы? Сейчас бы вообще таких проблем не было». Это собрание великих принимало одно идиотское решение за другим, в том числе и ты со своими сторонниками. Император вам просто предлагал. Вы же шли на поводу у его обещаний и наносили по Ларсу один удар за другим. А сейчас ты мне предлагаешь снова к нему ехать и клянчить артефакты? Ты хоть в курсе, сколько он людей потерял во время войны с эльфами? Вижу, что нет. Очень большие потери. Так что нас он ненавидит точно так же, как и ваших остроухих друзей. Он хорошо относится к людям, заявил император. Можно на этом сыграть. Гибнут ведь не только солдаты, но также женщины и дети. Причем твари разрывают их на части. Думаю, он может пойти вам на уступки. В конце концов, если твари захватят еще одну линию укреплений, то вы вообще останетесь без надела, как и весь ваш род. За меня не переживай. Если подобное случится, я с оставшимися людьми переберусь к своему внуку. Точно никому из вас служить или жить, как приживалка, не стану. Да и моему другу Понтусу тоже есть к кому обратиться. Его внук служит Ларсу. И, кстати, довольно неплохо себя там чувствует. Владения растут. Скоро глядишь, и нас переплюнет. Думаю, вы сможете подобрать нужные слова, — продолжил император. Не смогу, — отмахнулся старик. Он не хуже любого знает, кто виновен в гибели его подданных. «Также он понимает, что если даст мне артефакты, то они будут не только у меня. Вам установили цену. Вот и платите по счетам, перевозите к нему крестьян. Хотя сейчас я не уверен, что даже за крестьян он согласится нам хоть что-то дать». «Но ведь всегда можно попытаться», — заметил император. «Наша граница сейчас крайне слаба. Может снова случиться прорыв». Видар взглянул на своих соратников, но поддержки для себя в их взгляде не нашел. «Наоборот». Они склонялись к тому, что действительно стоило попытаться уговорить Ларса оказать помощь. А кому это делать, если не самому близкому родичу? О том, что некоторые из них тоже голосовали за то, чтобы пропустить армию эльфов через Империю, все предпочли забыть. «Попробую», — проворчал старик. «Как раз через месяц к нему в гости собирался». Кто ж знал, что месяца у него, как и у многих приграничных аристократов, уже нет. На этот раз твари навалились на укрепление даже раньше, чем обычно.